Не сохранилось ли у вас в душе ещё несколько крупинок чистолюбия? Ну что ж, коль скоро вы совсем отреклись от почестей, ну покинем поскорее двор, чтобы отдаться тем невинным и сладостным удовольствиям, о которых мы составили себе столь цирующее представление. И в самом деле, мы вскоре после этого Отбыли вдвоём в дорожной карете, запряжённой двумя добрыми мулами, правилыми парень, которого я ещё мужным нанять для усиления своей свиты. Первая моя ночёвка была в Алькала-де-Энарс, вторая в Сиговии. Не желая задерживаться, я не навестил великодушного коменданта Тордесильиса, и прямо поехал в Пенья-Фьель на Дуэра, а на следующий день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 выходит из гробов, чтобы растерзать меня в клочья. Что за фантазия, промолвил мой секретарь. Поистине, синьор де Сантильяно, вы слишком добры. С чего вам раскаиваться в том, что вы занимались своим ремеслом? Посмотрите на самых старых врачей. Разве они мучатся такими угрозениями? Ничуть не бывало. Они продолжают самым спокойным манерам делать своё дело.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 и кровопускании из руки, который называл своими панацеями против всякого рода болезней. Что вместо того, чтобы обвинять свой способ лечения, он выображал, будто больные умирают только от недостаточного кровопускания и потребления воды. "О, богу!" воскликнул Сепион, раздражаясь смехом. "Вот это действительно уникум!"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 По прибытии на постоялый двор, на котором мы пристали, я первым делом осведомился об упомянутом докторе. Мы узнали, что он ещё не умер, но по старости лет, не будучи в состоянии ходить по визитам и много двигаться, уступил поле брани трём-четырём лекарям, прославившимся другим методом, который был ничуть не лучше Санградовского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 И спросил, что нам угодно. Синьор доктор спросил я: "Неужели вы меня не узнаёте? А между тем я имел честь быть одним из ваших учеников. Разве вы совсем уже позабыли некоего Жилбласа, который когда-то был вашим нахлебником и заместителем?" "Как? Это вы, Сантильяна?" воскликнул он, обнимая меня.